"Что с тобой?" девочка спросила Марина. "Ничего", отвечала Наташа и принималась играть в новь. Иногда она бросала баян и ползала в ту часть камеры, которую Марина не могла видеть, и не отвечала на вопросы, занимаясь там непонятным. Иногда к ней приходили друзья и подруги, но Марина не видела их, а слышала только молодые, самоуверенные голоса. Однажды Наташа спросила её: "Мама, А кто лучше живет, муравьи или мухи? Мухи-то лучшие, ответила Марина, но до поры до времени. А после поры до времени? Ну, как тебе сказать, задумалась Марина. Жизнь у них, конечно, неплохая, но очень неосновательная. И главное, без всякой уверенности в будущем. А у тебя она есть? У меня? Конечно. Куда я отсюда денусь? Таша задумалась. А в моём будущем у тебя уверенность есть? спросила она. Есть, ответила Марина. Не волнуйся, милая. А ты можешь так сделать, чтобы её у тебя больше не было. Что? не поняла Марина. Ну, можешь так сделать, чтобы не быть насчёт меня ни в чём уверенной. А почему ты этого хочешь? Почему? Почему? Да потому что пока у тебя будет уверенность в моём будущем, я от тебя тоже никуда не денусь. Ах ты дрянь неблагодарная. рассердилась Марина. Я тебе всё отдала, всю жизнь тебе посвятила. А ты! Анна замахнулась на Наташу. <связывая> но Ната быстро уползла в угол камеры, где Марина не могла её даже видеть. из некоторое время позвала Марина. Слышишь? Наташа. Но Наташа не отвечала. Марина решила, что дочь обиделась на неё и решила больше её не трогать. Опустив голову, она задремала. Ты всю жизнь тебе посвятила, а ты А вот на что задочный дня спорь. Как да, да. ты дрянь, неблагодарная. Утром на следующий день она очень удивилась, не нащупав рядом маленького упругого Наташиного тельца. «Наташа!» – позвала она. Никто не отозвался. «Наташа!» – повторила Марина и беспокойно заерзала на месте. Наташа не отзывалась. «Наташа!» И Марина испытала самую настоящую панику. Она попробовала повернуться, но огромное жирное тело совершенно ей не подчинялось. У Марины мелькнула мысль, что оно может быть ещё в состоянии двигаться, но просто не понимает, чего Марина от него хочет, или не в состоянии расшифровать сигналы, идущие от мозга к его мышцам. Марина сделала колоссальные волевые усилия, но единственным ответом тела было раздавшиеся в его недрах тихие урчание. <скрики> Марина попыталась ещё раз, и её голова немного повернулась вбок. Был виден другой угол камеры, и Марина изо всех сил выворачивая глаз, рассмотрела висящий под потолком небольшой серебристый кокон состояющий, как ей показалось, из множества рядов тонких шёлковых нитей. Наташа опять позвала она. Ну что, мам? Долетел из кокона тихий-тихий голос. Ты, ты что это? спросила Марина. Известно что. Ответила Наташа. А куклилась. Пора уже. А куклилась? переспросила Марина и заплакала. Что ж ты меня не позвала? Совсем уже взрослой стала, выходит. Выходит так, ответила Наташа. Своим умом теперь жить буду. И что же ты делать хочешь, когда вылупишься? спросила Марина. А в мухи пойду, ответила Наташа из-под потолка. Шутишь? И ничего не шучу. Не хочу так, как ты, жить. Понятно? Наташенька, запричитала Марина. Цветик мой, а помнишь, в нашей семье такого позора и остроду не было. Значит будет, спокойно ответила Наташа. Тень вот. А своим, мужем. в нашей семье такого позора острова не было. А мы уйдем. Тень вот. А значит будет. Тень вот. Значит будет своим, Аа? в нашей семье такого позора острова не было. А мы уйдем. Значит будет. Значит. Тень вот. А помни, значит будет. В нашей семье такого по своим островам. На следующее утро Марина проснулась от скрипа. Висящий под потолком кокон слегка покачивался, и Марина поняла, что Наташа готова вылупиться. "Наташа, стараясь говорить спокойно, начала Марина, пойми, чтобы пробиться к свободе и солнечному свету, надо всю жизнь старательно работать". Иначе это просто невозможно. То, что ты собираешься сделать, это прямая дорога на дно жизни, откуда уже нет спасения. Понимаешь? Кокон треснул по всей длине, и из появившегося в его верхней части отверстие высунулась голова. Это, это была Наташа. «Ну, совсем, совсем не та, та девочка, с которой, которой Марина, Марина долгими вечерами играла в магаданские концерты». «А мы, по-твоему, где живем? На потолке, что ли?» «Грубо отозвалась да. она». «Смотри!» – с угрозой сказала Марина, еле удерживая взгляд на коконе. «Вернешься вся ободранная, яиц в подоле принесешь, на порог тебя не пущу!» «Ну и не надо!» – отвечал Наташа. «А-а-а!» Она уже разорвала стенку кокона, и вместо скромного муравьиного тельца с четырьмя длинными крыльями Марины увидела типичную молодую муху, в коротком ком платье цвета зелёного цвета с металлическими блёстками. Наташа была, конечно, красива, но совсем не целомудренной и быстро растворимой красотой муравьиной самки. Она выглядела крайне вульгарно, но в этой вульгарности было нечто завораживающее и притягательное. И Марина поняла, что мордастый мужчина из французского фильма Случись ему выбирать между Марины Какой она была в молодости и Наташей Выбрал бы, несомненно, Наташу Прости меня, как мама Выпалила Марина Чувствуя, как к оскорбленным родительским чувствам Примешивается женская ревность Сама проститутка. Не оборачиваясь, отозвалась Наташа, занята своей причёской. Радная уродина. Радная уродина, уродина. Ты. Ах ты. Зашипела Марина. На да, мать. Прочь из моего дома, слышишь? Прочь. Сейчас сама уйду, сказала, заканчивая туалет Наташа. Больно надо. Немедленно, закричала Марина. Какими словами на мать? Прочь отсюда. И баян мне твой надоел, старая дура, бросила Наташа. Сама на нём играй, пока не подохнешь. Марина уронила голову на сено и в голос зарыдала. Она ожидала, что через несколько минут Наташа опомнится и приползёт извиняться, и даже решила не извинять её сразу, а некоторое время помучить. Но вдруг услышала звяканье выдизаищущаяся в землю совка. Наша-ша! Закричала она чудовищным усилием, поворачивая голову. Что ты делаешь? Ничего, ответила Наташа. Наружу выбираюсь. Так! Вон ведь выход. Ты что, хочешь всё разрушить, что мы с отцом построили? Наташ, не делай этого. Она продолжала сосредоточенно копать, и какие бы материнские проклятья ни обрушивало на её голову Марина, даже не оборачиваясь. Тогда Марина, Тогда как Марина, могла, как приблизила голову к чёрной дыре в стене и завопила: "Помогите, люди добрые, милиция!" Но ответом ей было только далекое завывание ледяного ветра. «Спасите!» – опять заорала Марина. «Да чего ты орешь?» – тихо сказала из-под потолка Наташа. «Во-первых, добрых людей там нет, во-вторых, все равно никто не услышит». Марина поняла, что дочь права, и впала в оцепенение. По потолком мерно позвякивал совук. Так продолжалось час или два, а потом в камеру упал солнечный луч и ворвался полный забытых запахов свежий воздух. Марина вдохнула его и нежно поняла, что тот мир, который она считала навсегда ушедшим в прошлое вместе с собственной юностью, на самом деле совсем рядом. И там началась осень, но ещё долго будет тепло и сухо. сказала Наташа. Улетает. Поняла наконец Марина и закричала. Наташа, сумку хоть возьми. Спасибо, крикнула сверху Наташа. Я взяла. Она чем-то прикрыла прорытую наверх дыру, и в камере опять стало темно и холодно. На тех нескольких секунд, пока светило солнце, хватило Марине, чтобы вспомнить Как всё было на самом деле в тот далёкий полдень, когда она шла по набережной, и жизнь тысяч и тысяч голосов, доносящихся от моря и шушащей листвы с неба и из-за горизонта обещала ей что-то чудесное. Марина поглядела на стопку газет и с грустью поняла, что это всё, что у неё осталось точнее всё, что осталось для неё у жизни. Её обида на дочь прошла, и единственное, чего она хотела это чтобы Наташе повезло на набережной больше, чем ей. Марина знала, что дочь ещё вернётся, но знала и то, что теперь, как бы близко к ней ни не оказывалась Наташа, между ними будет тонкая, но непрозрачная стена. Словно то пространство, где они когда-то играли в магаданские концерты, вдруг разделило доходящую до потолка комнаты глухая желтая ширма.